Глава 26. Холден Холден смотрел, как вздрагивает свернувшийся у переборки монстр. На видео тело выглядело маленьким, размытым и зернистым. Холден сосредоточился на собственном дыхании. Медленный-длинный вдох до отказа, наполняющий легкие. Длинный-медленный выдох. Пауза. Только бы не обосраться перед всей командой. Но, сказал через минуту Алекс. «Это проблема!» Он еще шутил. Еще шутил. В другой раз Холден посмеялся бы над его тягучим выговором и над издевательской очевидностью сказанного. Алекс обладал сухим, ненавязчивым чувством юмора. Сейчас Холдену пришлось сжать кулаки, чтобы не придушить шутника. «Я схожу вниз, Амоса!» прозвучало одновременно с «Я наверх, Наоми». «Алекс!» — проговорил Холден, изображая спокойствие. «В каком состоянии грузовой отсек?» Пилот дважды стукнул по терминалу. «Герметичен, Кэп! Нулевая утечка!» «Хорошо!» Как ни ужасала его протомолекула, Холден знал, что она не всесильна. «Если ни одна молекула кислорода не вытекает через шлюз, значит, и вирус внутрь не проникнет. И все же...» «Алекс, продуй кислородом», — приказал он. «Как можно сильнее, лишь бы корабль не лопнул». Протомолекула была анаэробным организмом. Раз уж она проникла на корабль, Холден решил создать ей по возможности враждебную среду. «И поднимайся в кабину», — продолжал он. «Загерметизируйся внутри. Если что-то прорвется на корабль, я хочу, чтобы ты держал палец на кнопке разгона реактора». Алекс, нахмурившись, поскреб жидкую шевелюру. «Не слишком ли?» Холден сгреб его за плечо. Алекс округлил глаза, невольно вскинул руки. «Сдаюсь!» Рядом взволнованно моргал опешивший ботаник. Да, не лучший способ внушить людям уверенность. В другой раз Холден подумал бы над этим. «Алекс!» — процедил он, дрожа сам и встряхивая за плечо пилота. «Я могу рассчитывать, что ты распылишь корабль, если эта дрянь прорвется. Если нет, я сниму тебя с дежурства и помещу под домашний арест». Алекс к его удивлению не рассердился, а успокаивающе похлопал Холдена по руке. Лицо его было серьезно, но взгляд оставался добрым. «Загерметизироваться в кабине и приготовиться к уничтожению корабля», — повторил он. «Есть, сэр. Как насчет сигнала к отбою?» «Только по прямому приказу от меня или от Наоми», — ответил Холден, скрывая вздох облегчения. Ему не пришлось говорить, если оно прорвется сюда и убьет нас, тебе лучше будет взорвать себя вместе с кораблем. Он отпустил Алекса. И тот отступил на шаг, озабоченно морща смуглое лицо. Паника грозила захлестнуть Холдена при малейшем признаке сочувствия. Поэтому он громко сказал «Выполняй, Алекс! Немедленно!» Алекс коротко кивнул, хотел было еще что-то сказать, но развернулся на каблуках и зашагал к трапу в кабину. Через несколько минут по тому же трапу спустилась Наоми, и почти сразу снизу вынырнул Амос. Наоми заговорила первое. «Что станем делать?» Они долго были близки, поэтому Холден сразу распознал страх в ее голосе. Он переждал еще два долгих вдоха и выдоха. «Мы с Амосом посмотрим, нельзя ли выставить гостя за дверь. Ты нам откроешь». Амос задумчиво рассматривал капитана. «И как же нам выставить его за дверь, Кэп?» «Ну, — ответил Холден, — я подумывал вышибить из него все дерьмо пулями, а что останется — сжечь огнеметом. Так что берем снаряжение». Амос кивнул. «Черт, из меня вроде как тоже дерьмо вышибло». Холден не страдал клаустрофобией. Клаустрофобия не свойственна людям, избравшим профессией долгие космические перелеты. Даже если больному удавалось протащить свою фобию через психологические профили и симуляторы, одного полета хватало, чтобы отделить тех, кто способен перенести долгое заключение в замкнутом пространстве, от тех, кто начинал психовать и возвращался домой на седативных препаратах. В бытность младшим лейтенантом Холден проводил целые дни в корабле разведчики, таком тесном, что в нем буквально не хватало места нагнуться, чтобы почесать себе пятку. Он умел пробираться между наружной и внутренней обшивкой военных кораблей. Ему доводилось по три недели лежать в амортизаторе во время перелетов на высокой тяге от Луны до Сатурна. Ему никогда не снилось, что его пытаются задавить или сжечь заживо. Впервые за полтора десятилетия работы в космосе корабль показался ему слишком тесным. Пугало не просто ограниченность пространства, а безвыходность. Он чувствовал себя зверем в капкане. От существа, зараженного протомолекулой, Холдена отделяло меньше 12 метров. И отойти подальше было невозможно. Он влез в боевой скафандр, но не почувствовал себя свободнее. Первой надевалась часть, которую ворчуны прозвали полным гондоном. Толстый черный костюм из слоев кевлара, резины, противоударного геля и сенсоров, следивших за состоянием организма. Следом шел более свободный изолирующий скафандр со слоем самогерметизирующегося геля, способного затянуть пробоины от высокоскоростной винтовочной пули и охлаждавшего поверхность при ударе лазером. Холдену чудилось, будто он заворачивается в саван. Но все эти тяжеловесные слои пугали меньше, чем усиленная броня, предназначенная для марсианских десантников. Флотские называли ее «гробом». Название намекало, что если уж эту броню пробило, десантник внутри наверняка покойник, и не стоит труда его извлекать, так и бросайте целиком в могилу. Конечно, это было преувеличением, Но Холдена до смерти пугала мысль, что спускаться в грузовой отсек предстоит в доспехах, в которых и шевельнуться невозможно без дополнительной механической тяги. А если аккумулятор разрядится? Конечно, вышвыривая монстра за борт, неплохо было бы иметь на себе усиливающие мышцы скафандр. — Задом наперед надел, — подсказал Амос, ткнув пальцем в набедренник. Холден выругался. Амос был прав. Он так глубоко залез в собственную задницу, что не туда развернул застежку. «Что-то мне трудно сосредоточиться. Страшно до усрачки!» — кивнул Амос. «Но я бы не сказал. Я не о тебе!» — объяснил Амос. «О себе! Мне до усрачки страшно входить в отсек, где засел эта тварь!» «А я ведь кашу на Эросе вблизи не видел, так что я тебя, Джин, понимаю, как никто!» На памяти Холдена Амос впервые назвал его по имени. Холден в ответ кивнул и принялся перестёгивать на бедренник. «Угу», — промочал он. «Я только что наорал на Алекса за то, что он недостаточно боится». Амос уже закончил одеваться и вытаскивал из шкафа любимый автоматический дробовик. «Да ну!» «Ага. Он шутки шутил, а у меня мозги плавились. Вот я и наорал. Пригрозил снять его с дежурства». «А ты мог бы?» — заинтересовался Амос. — Вроде у нас один пилот. — Нет, Амос, нет. Я так не могу вышибить Алекса с корабля, как не могу вышибить Наоми. Мы даже не минимальная команда, мы до минимума не дотягиваем. — Боишься, что Наоми уйдет? — спросил Алекс. Говорил он легко, но слова упали ударами молота. Холден задохнулся и целую минуту восстанавливал дыхание. — Нет, — наконец ответил он. «То есть, да, конечно, боюсь, но сейчас схожу с ума не из-за этого». Холден выбрал себе штурмовую винтовку, потом вернул ее на место, заменив на тяжелый пистолет, стреляющий без отдачи. Его заряды, самодвижущиеся ракеты не отбросят стрелка к стене даже при невесомости. «Я видел твою смерть», — сказал он, не глядя на Амоса. «А? Я видел твою смерть». Когда нас захватили те люди, я видел, как тебе выстрелили в затылок, и ты ничком упал на пол. И всюду была кровь. Да, но я же... Знаю, что это была травматическая пуля. Знаю, что нас хотели взять живыми. Знаю, что кровь шла из разбитого опол носа. Теперь я все знаю, а тогда знал только, что ты убит выстрелом в голову. Амос вставил магазин в дробовик и защелкнул на место круглый приклад, но все это молча. «Все здесь такое хрупкое», — продолжал Холден, взмахом руки обводя и корабль, и Амоса. «Вся наша маленькая семья. Один промах, и мы потеряем того, кого уже не заменить». Амос нахмурился. «Это все о Наоме, да?» «Нет, то есть да. Когда я думал, что ты мертв, меня это подкосило. И вот теперь мне надо бы думать, как выкинуть ту тварь с корабля, а я думаю, как бы не потерять кого из команды». Амос кивнув, повесил дробовик на плечо и опустился на скамью у своего шкафчика. «Понял. И чего ты хочешь?» «Я», — сказал Холден, заряжая пистолет, — «хочу вышибить гадского монстра с моего корабля. Но, пожалуйста, обещай, что ты при этом не погибнешь. Оно совсем ни к чему». «Кэп», — с ухмылкой отозвался Амос, — «если уж я помру, так только после остальной компании «Таким уж я уродился, что всегда падаю последним. Можно на меня положиться!» Паника не покидала Холдена. Все так же давила ему на грудь, но теперь он чувствовал, что не один против нее. «Тогда пойдем саживать зайца!» Они бесконечно долго ждали в шлюзе грузового отсека, пока внутренний люк загерметизируется, насосы откачают весь воздух и запустится открывание наружной двери. Холден пока ждал, десять раз перепроверил свой пистолет. Ама стоял свободно, уложив громоздкое ружье на сгиб локтя. Преимуществом, если в их положении имелись преимущества, можно было считать, что при вакууме в отсеке никакой шум шлюзовых механизмов не насторожит чудовище. Все звуки извне пропали. Холден слышал только собственное дыхание. Желтый огонек загорелся рядом с наружным люком, предупреждая об отсутствии атмосферы по ту сторону. Алекс! позвал Холден, включившись в шлюзовый терминал. Корабельная радиосвязь все еще не работала. Мы сейчас войдем, глуши двигатель. Роджер, ответил Алекс, и притяжение исчезло. Холден, пяткая пятку, включил магнитные подошвы ботинок. Грузовой отсек расенанта был тесным. Высокое узкое помещение располагалось по правому борту. В пространстве между наружной обшивкой и реакторным залом. Симметричное пространство по левому борту занимал контейнер с водой. Росси был боевым кораблем. Груз для него не главное. Недостатком такого расположения становилось то обстоятельство, что при ускорении отсек превращался в колодец, и грузовой люк оказывался на его дне. Контейнеры крепились к переборкам на кронштейнах или с помощью электромагнитов. При гравитации ускорения, угрожающей отбросить человека на 7 метров до наружного люка, о боевых действиях здесь нечего было и думать. При микрогравитации отсек становился длинным коридором со множеством укрытий. Холден вошел первым, удерживаясь на переборке магнитными присосками. Он спрятался за большим металлическим контейнером с запасом снарядов для орудий точечной обороны. Амас занял позицию за контейнером двумя метрами дальше. Монстр под ними выглядел спящим. Он неподвижно свернулся у переборки, отделявшей отсек от реактора. «Давай, Наоми, открывай нам!» — сказал Холден и пошевелил кабель скафандра, зацепившийся за угол ящика, заодно набрав слабину. «Открываю!» — ее голос прозвучал в шлеме тонко и шершаво. Грузовой люк на дне отсека беззвучно отошел, открыв несколько квадратных метров звездной тьмы. Монстр либо не заметил, либо не заинтересовался. «Они же впадают в спячку!» — напомнил Амос. Кабель, тянувшийся от его скафандра к шлюзу, напоминал техногенную пуповину. Как Джули, когда заполучила вирус, пару недель провела в спячке в отеле на Аэросе, — Возможно, — ответил Холден. — Как бы ты взялся за это дело? Я вот подумываю спуститься туда, сгробастать чертову тварь и вышвырнуть в люк. Только мне очень не хочется к ней прикасаться. — Да, после этого скафандры пришлось бы оставить здесь, — согласился Амос. Холдену вспомнилось, как он, наигравшись, возвращался домой, и мать Тамара заставляла его раздеться в прихожей, прежде чем пропустить в дом. Тут вышло бы очень похоже, только намного холоднее. — Я уже жалею, что не запасся длинной палкой, — сказал Холден, оглядывая сложенные в отсеке грузы в поисках чего-нибудь подходящего. — Эй, капитан, — заговорил Амос, — оно на нас смотрит. Мгновенно развернувшись, Холден убедился, что механик прав. Тварь почти не изменила положение, но повернула голову, и теперь, несомненно, разглядывала их жуткими, светящимися изнутри голубым блеском, глазами. «Ну вот», — сказал Холден, — «значит, не в спячке». «Знаешь, если бы я парой выстрелов тряхнул переборку, а Алекс резко дал тягу, оно могло бы вывалиться в заднюю дверь и попасть под выхлоп. Думаю, ему бы хватило». «Дай подумать», — начал Холден, но его прервали вспышки из дула дробовика. Несколько попаданий столкнули монстра с места, и он вращающимся клубком поплыл к люку. «Давай, Алекс!» — крикнул Амос. Монстр ожил. Он выбросил одну руку к переборке, при этом конечность словно растянулась, и ударил в нее с такой силой, что промял стальные пластины. Удар выбросил тварь вверх по отсеку, и когда она тяжело ударилась в контейнер, служивший капитану укрытием, магнитные подошвы сорвались. Грузовой отсек перевернулся в глазах отлетевшего от удара Холдена. Следом с той же скоростью летел контейнер. Когда Холден врезался в переборку, отставший на долю секунды ящик зажал ему ногу, прилепившись к новой опоре магнитными креплениями. От вывернутого колена ударила боль, на секунду окрасившая весь мир красным. Амас в упор палил в монстра, но отдача забросила его в шлюзовую камеру. Наружный люк захлопнулся за миг до того, как треснул внутренний. Холден попытался шевельнуть придавленный контейнером ногой, но электромагнит, рассчитанный на четверть тонны при 10G, и не думал подаваться. До светившегося тусклым оранжевым огоньком контроля креплений Холден не дотягивался ровно на 10 сантиметров. Монстр обернулся и взглянул на него. Голубые глаза на его голове выглядели непомерно большими, придавая созданию сходства с любопытным ребенком. Он протянул длинную руку. Холден стрелял, пока не опустошил магазин. Миниатюрные автономные ракеты, попадая в цель, взрывались световыми вспышками и дымками. Каждое следующее откидывало монстра все дальше назад и вырывала у него куски туловища. Черные нити расплескивались по отсеку, словно карандашные каракули, изображающие брызги крови. Последняя ракета швырнула монстра на переборку, и он покатился по ней дальше, к открытому люку. Чёрно-красное тело, кувыркая, слетело в звездную пустоту, и у Холдена зародилась надежда. Далюка оставалось не меньше метра, когда длинная рука ухватилась за край ящика. Холден уже видел, какая сила скрывалась в этой руке и понимал, что она не сорвется. «Капитан!» — вопил у него под шлемом голос Амаса «Ты еще там? Здесь, Амас, Немножко застрял!» Пока он говорил, монстр подтянулся к ящику и неподвижно уселся на нем жуткая, внезапно каменевшая горгулья. «Сейчас отключу автоматику, выберусь к тебе», сказал Амос. «Внутренний люк полетел, так что мы потеряем малость атмосферы, но не слишком много». «Ладно, только поскорее», — попросил Холден. «Меня тут прижало. Ты бы отключил крепление у этой коробки». Через секунду шлюзовая открылась, выпустив облачко воздуха. Амос только перешагнул порог, когда монстр спрыгнул с ящика, на котором сидел. Одной рукой поднял массивный пластиковый контейнер и швырнул в механика. Холден даже сквозь скафандр ощутил, как содрогнулась перегородка. Еще два сантиметра, и Амосу угодило бы в голову. Механик, выругавшись, отпрянул, и шлюзовый люк снова закрылся. — Извиняюсь, — сказал Амос. — Запаниковал. Сейчас открою. «Нет — Нет! — заорал Холден. — Оставь чертов люк в покое. Меня теперь зажало между двумя ящиками. А дверь того, гляди, перережет мне кабель. Только не хватало застрять здесь без связи. Как только шлюз закрылся, монстр переместился к переборке машинного зала и опять свернулся калачиком. В ранах, оставленных выстрелами Холдена, пульсировало что-то влажное. «Я его вижу, Кэп», — сказал Алекс. «Если ударю по газам, думаю, выбью его прямо в люк». «Нет!» — хором отозвались на Наоми и Амос. Нет повторила наоми ты что не видишь этих ящиков на капитане перегрузка ему все кости переломает а то и выбросит в люк точно поддержал амос твой план убьет кэпа отменяется несколько минут холден слушал споры команды о способах спасения капитана наблюдая в то же время за свернувшимся у переборки и похоже опять уснувшим созданием наконец он оборвал дискуссию ну вот что Перегрузка в данный момент наверняка размажет меня в лепешку, но это еще не значит, что план негодный. Новый голос в наушниках шлема донесся, будто из иного мира. Холден даже не сразу узнал ботаника. «Интересно», — сказал Пракс.